Потрясенный, в полном смятении, Гет молчал. Теперь Серет обеими руками сжимала его руку, заглядывала ему в лицо. Солнце скрылось в туманной дымке на горизонте, даже воздух вокруг них, казалось, замутнился, но еще ярче и прекраснее стало ее лицо, озаренное гордостью и торжеством. Наблюдая за Гедом, она поняла, что воля его поколеблена и прошептала тихонько «Ты будешь могущественнее всех людей, станешь королем среди них, будешь править ими, а я...» «Буду править вместе с тобой». Гет резко вскочил на ноги, сделал всего лишь один шаг, и пелена как бы спала у него с глаз. За углом у самого окна стоял и, слегка улыбаясь, внимательно слушал их лорд Бендерск. Все стало на свои места. Гет посмотрел на Сиред, все еще сидевший на подоконнике. Тьму побеждает свет. Заикаясь, проговорил он – только свет. И, сказав это, Гет ясно увидел, будто слова эти и были тем светом, что разогнал мрак в его душе. И он понял, как на самом деле его завлекли, заманили в этот замок, как использовали его страх, заставляя плыть на север, и как эти люди, добившись своего, держали бы его в своих руках. Да, конечно, благодаря им он спасся от тени, но только потому, что они не желали отдавать его ей, пока он не станет рабом камня. Но свершись это, и они тотчас впустят тень в замок, Ведь оборотень — куда лучший раб, чем живой человек. Единожды дотронувшись до камня или заговорив с ним, он безвозвратно пропал бы. «И все же тень не смогла захватить его целиком», — подумал он. «И даже камень этого не сумел. Во всяком случае, пока. Он ведь тогда в подземелье почти поддался его могуществу. Почти». Но внутреннего согласия не дал, а злу трудно овладеть непокорной, не поддающейся ему человеческой душой. Гет стоял между этими людьми, которые поддались воле камня, которые предались ему, и смотрел то на одного, то на другого. Бендериск подошел ближе. Я же говорил тебе, сухо начал он, что этот человек ускользнет прямо у тебя из рук, серет. Колдуны с твоего гонта Далеко не такие дураки Зато сама ты вела себя глупо, женщина Хотя ты из гонта Рассчитывая обмануть одновременно и его, и меня Пытаясь нас обоих заворожить своей красотой И использовать Терренен в собственных целях Ты просчиталась Я хозяин камня Один только я И вот что я сделаю с неверной женою «Яковрое аи ёльвантар!» Это было заклятие превращений, и длинные руки Бендерска уже поднялись, чтобы во мгновение ока превратить женщину, в ужасе закрывшую руками лицо, в отвратительную тварь, свинью, собаку или безумную уродливую коргу. Но Гетт шагнул вперед и ударил по воздетым рукам лорда, произнеся одно лишь слово. И хотя волшебного посоха у него больше не было, а сам он пребывал в чужой стране, в обители зла и темных сил, все же воля его оказалась сильнее. Бендерск застыл, как изваяние, его затуманенный, исполненный ненависть и взгляд уперся в сервет. «Скорей!» – проговорила та дрожащим голосом. – скорее, ястреб, бежим отсюда, пока он не вызвал слуг камня. И тут будто эхо разнеслось по всей башне по каменным плитам пола, по стенам. Странный сухой дрожащий шепот, казалось, заговорила сама земля. Схватив Геда за руку, Серед повлекла его за собой по коридорам и залам вниз по длинной винтовой лестнице. Они выбежали во двор замка, где все еще не угас последний голубоватый луч дневного света над грязным затоптанным снегом. Трое суровых слуг преградили им путь словно подозревая, что Гет и Серет совершили преступление против хозяина замка. «Становится темно, хозяйка», — сказал один. «А другой прибавил. Сейчас вы все равно выехать не сможете». «Прочь с дороги, мразь!» — крикнула Серет, и что-то прибавила на шипящем диалекте Оскила. Слуги отшатнулись, потом, скрючившись, повалились на землю, извиваясь от боли. Один из них громко стонал и кричал. Мы должны выйти через ворота. Другого выхода отсюда нет. Ты видишь их? Ты можешь найти их, ястреб?» Она тянула его за руку, но он все еще медлил. «Какое заклятие ты применила против них?» «Я пустила им в кости расплавленного свинца. Они умрут. Скорее, говорю тебе, иначе он освободит слуг камня. А я не могу сама найти ворота. На них страшные чары. Скорей!» Гед не понимал, что она имеет в виду. Сам он видел заколдованные ворота так же ясно, как и арки-проходы в стене внутреннего двора, через которые можно было попасть к внешней стене. Они прошли в одну из арок, потом по нетронутому снегу к воротам. Он произнес заклятие, открывающее двери, и провел ряд в ворота замка Терреном.